Глава одиннадцатая. Почти два дня и две ночи Моша и Джоджо -джо обходили дома членов кибуца, дома для детей, прачечную и пошивочную мастерскую. Были они и на фабрике. Им не всегда удавалось появиться тогда, когда никого не было, поэтому народ не понимал, зачем нужно было проверять проводку и подсобные помещения в доме для детей, или зачем проверяются швейные машинки в доме для детей. Если срок плановой проверки ещё не наступил, после нескольких визитов, выдвигаемые ими причины были убедительны даже для Фани. Матильда тоже не стала задавать вопросов, когда ей сказали, что барахлит основной генератор. По молчаливому согласию в этих поисках Дворки и дети Оснад участия не принимали. Могло было понятно желание Дворки уединиться в своём доме и посвятить всё время детям. Ему иногда казалось, что в ней исчезло чувство единения. Её потеря была несравнимо большей, чем у других людей, и она знала то, что было неведомо другим. Он понимал, что именно это знание выделяет её из остальных. Ему стало страшно от того, что и его осведомлённость отделяла его от других, ставила его в неудобное положение перед теми, кто говорил, что Аснат жила, не жалея себя. Она слишком много взвалила на себя, сказала Матильда, стоя рядом с Моше в подсобном помещении магазина, когда Моше притворялся, что проверяет электрический шнур от холодильника. Я говорю, что развелось паразитов, которые ничего не делают, а другие должны за них работать. Ты думаешь, мне легко управлять магазином, и столовой, и складом, и выполнять другие функции? Но я не хочу отдыхать. Я в могиле отдохну, а пока я должна работать. Кто нынче умирает от пневмонии? Ведь есть же столько лекарств. Она умерла от того, что ей вздохнуть было некогда. Она же и секретарь, и председатель комитета по образованию, и ещё все эти нововведения, с которыми она носилась. Чего уж тут удивляться? Матильда замолкла, увидев, что рука Моши тянется к баночке на полке. Чего ты ищешь? Тебе что-нибудь надо? Нет, ответил Моша, просто посмотреть захотелось. Он перевёл взгляд на часы. Так поздно не заметил даже, и он удалился, чтобы не слышать больше голос Матильды, от которого он, как и все остальные, уставал через 3 минуты общения. Уже удаляясь на велосипеде, он вспомнил один случай, который произошёл много лет назад во время сбора персиков. Матильда в белом платке и широких синих рабочих штанах тянулась своими толстыми короткими ручками, За очередным персиком говоря, что эти трубы для орошения всё ещё не уложены. Я вчера видела, как Ювик ехал на джипе с этой шведской волонтёркой. После этих слов она на идише добавила: "Ну, той, у которой сиськи всегда наружу" и продолжила снова на иврите. Я думала, что он спешит трубы уложить, а не только её. И тут все увидели Оснат, которая появилась из-за соседних деревьев, делая вид, что ничего не слышала. Но когда говорил его мать, когда они были ещё детьми, от Матильды не скроешься. Тут на каждом шагу такие Матильды, поэтому на них лучше не обращать внимания. Моше почти улыбнулся, вспомнив, что однажды сказала про Матильду Аснат: "Она не осталась бы одна, если б не была такой пошлой. К ней подойти-то бояться. Даже непонятно, как кто-то осмелился приблизиться к ней настолько, чтобы сделать ребёнка. Мириам тогда огляделась, чтобы убедиться, что никто не слышал слов Аснат, сказанных ею громко на лужайке перед домом, и произнесла: "Аснаточка, тише так нехорошо говорить. Матильда не всегда была такой. Когда она появилась здесь после всех перенесённых ужасов, она была совсем другая. Да и плохих намерений у неё никогда не было. Моша медленно ехал в пошивочную мастерскую, и его все больше одолевало чувство утраты. Он думал о том, что дворке все-таки легче, потому что она находила утешение в компании двух младших детей Аснат. Весь кибуц старался, чтобы детям было хорошо. В тот день, когда они вернулись из полиции, перед кибуцем стоял автобус, который должен был забрать группу детей из детского сада «Белочка», ме ردвести их туда, где для них был организован праздничный костёр. Моша смотрел, как в автобус грузят пакетики с детским ужином и разные люди суетятся, проверяя, всё ли необходимое взяли. Моша подумал, что этим детям не придётся собирать даже хворост для костра. Всё заранее приготовлено и погружено на тракторную тележку. Он вспоминал, как блестела фольга, в которую был завёрнут печёный картофель. погрузили всё, и ящик с фруктовым йогуртом, и с шоколадное молоко, и даже мороженое, которым детей будут угощать после ужина. Пройдёт немного времени, и 14 детишек и семеро взрослых вернутся в кибуц. Ручонки детишек будут испачканы мороженым и шоколадом, но не будет никаких следов сажи от костра и печёного картофеля на одежде. Он вспомнил Как Аарон, когда они встретились во время одной из его поездок в Тель-Авив, подсмеивался над тем, как детей излишне опекают в кибуце. Несмотря на то, что их встречи стали редкими, они оба считали, что должны поддерживать ту дружбу, которая была между ними и над которой, как они думали, время не властно. Они вступают в мир, думая, что им всё будет падать с неба, говорил тогда Аарон. Вы не даёте им решать реальные жизненные проблемы, в результате чего они не могут сострадать и сомневаться. Они всё принимают на веру, они ничего не хотят знать, кроме материальных благ. Их стежательство объясняется страхом перед независимой жизнью вне кибуца. Моша вспомнил, как Хавала мечтала о новых платьях, как хотела хоть что-нибудь купить, когда они выезжали в город. как загорались ее глаза при виде нового ковра, и как ей никогда не удавалось насытить свою жажду покупок. Он стал размышлять о поездках за границу, в Африку, Латинскую Америку, Азию, куда с удовольствием ездила молодежь кибуца в поисках приключений и чего-нибудь новенького, что могло оказаться чуждым и угрожающим, поскольку было не похоже на то, к чему они привыкли. Дворка однажды даже затеяла дискуссию на тему трудности молодого поколения. Она тогда говорила, что утерян основной смысл таких поездок и вновь удивила его своей способностью видеть всё не так, как остальные. В свою речь она заключила словами: "Трудно жить, не преодолевая трудности, и наша задача сделать так, чтобы молодёжь эти трудности находила Моша слез с велосипеда, чтобы ничто не мешало нахлынувшему на него воспоминанием, и вдруг впервые он начал их воспринимать по-новому. Смерть Аснат и в какой-то степени смерть срулки, какой бы спокойной и неизбежной она ни была, разрушили в нём защитную стену, которая мешала ему понимать то, что тогда хотел ему сказать Аарон. К вечеру он пришёл к Дворки, чтобы узнать, всё ли в порядке, и застал её сидящей в шезлонге на лужайке. В воздухе стоял запах цветов. Моша уже дважды побывал в её доме под разными предлогами, и оба раза она недвижно сидела на том же месте. Сейчас он опустился перед ней на корточке, и она положила ему на плечо свою морщинистую руку, на которой уже виднелись коричневые пятна. Он никак не мог себе объяснить, почему она так нарочито демонстрирует эту разрушительную силу возраста. Потрясённый, он какое-то время молча стоял, а потом отправился по своим делам. Этим же вечером Моше сумел переговорить с Симхаи Малул. Она мыла посуду и рассказывала ему о своём сыне. Он почесал голову и сказал: "Привози его, мы посмотрим, что можно будет сделать". Он не знал, куда себя деть, когда из глаз этой женщины полились слёзы, и обрадовался, когда она снова повернулась к нему спиной, занятая своим делом. Что ты ищешь? спросила Симха. Что ты потерял? Я могу чем-то помочь? мож у спокойным голосом произнёс. Мне кажется, я оставил здесь серебристую бутылочку в тот день, когда Аснат, может, ты её видела? Но она не видела, а если бы видела, то поставила бы её вниз под раковину, поскольку откуда ей знать, что в этой бутылочке. Но ничего такого она, когда убирала, не заметила, хотя и знает весь лазарет как свои 5 пальцев. Он было спросил, не попался ли ей кто на глаза, когда она из секретариата возвращалась в лазарет, но откровенный страх в её глазах заставил его передумать. Прежде чем уйти из лазарета, Моша зашёл к Феликсу. Тот лежал, скрючившись лицом к стене, и Моше вспомнил, как много лет назад Феликс рисовал на стене фигурки сказочных персонажей. Моше подумал, что с тех пор прошло лет 30, и тогда Феликс в свои 40 лет был моложе, чем сейчас он. Стены, раскрашенные Феликсом, до сих пор украшают дома для детей. Раз в год во всех детских учреждениях был день Феликса. Когда он приходил подправить свои рисунки и подолгу сидел с детьми на коленях, рассказывая им старые и новые сказки, полные страшных подробностей, которые так любили дети. Феликс много работал, но когда объявлялись всеобщие мобилизации в связи со сбором урожая, он никогда не позволял себе уклониться. Такой же была и его жена Нора, которая умерла несколько лет назад. Они жили скромно, никогда не жаловались, что живут до сих пор в старом домике, и никто им не предлагает переехать в новый. У них было четверо детей, которые теперь по переменному посещали Феликса в лазарете. Моше вспомнил, как Феликс, рисуя в домах для детей, любил что-нибудь на свист выть и спрашивал детей, знают ли они, что это за музыка. Дети, конечно, не знали, и он с удовольствием рассказывал им об опере откуда была услышанная имя мелодия теперь феликс лежал в ожидании смерти моша заглянул и к брахе когда её глаза открылись он увидел в них что-то озорное и вызывающее у неё всегда были такие глаза он удивился что она до сих пор ещё воспринимает всё что происходит вокруг неё тут он вспомнил про медсестру рики и про её слова что она успела перевернуть весь лазарет вверх ногами, но ничего не нашла, и что по её мнению, бутылочку можно было выкинуть так, что её и не найдёшь. За столовой он встретил Джорджу, который всё утро копался в мусорных баках. Содержимое баков уже вывезли на свалку, которая находилась недалеко от дороги, и мусор на ней сжигался раз в неделю. Это неправильный подход, сказал Джоджо. -Джо. Для такой работы нужно всех мобилизовать. Придумай какую-нибудь историю, чтобы всех можно было привлечь, а иначе мы ничего не найдём. Ты слышал, что сказал полицейский? В тот момент, когда мы объявим всеобщий аврал, убийца будет знать, что мы догадываемся о паратионе. Он либо сумеет его спрятать, либо использует повторно. Но это, если верить полицейскому. А у тебя есть выбор, спросил Джоджо. -Джо. «Нам вообще не из чего выбирать», и он повернулся к диспетчеру Шуле, которая, хотя все еще была бледная, но уже оправилась от гриппа. «У нас проблемы с привлечением», — сказала Шула. «Какие проблемы?» — спросил Джо-Джо, а у Моше забилось сердце от того, что Шула могла подслушать конец их разговора. «Вы бы хоть от помойки отошли», — сказала Шула. «Тут так воняет». Шула нравилась всем за трудолюбие, невозмутимость и ответственность, и каждый знал, что на неё можно положиться. "В чём проблема?" повторил свой вопрос Джорджу. "Сегодня Шмиль сказал мне, что ему потребуются люди через 3 недели для сбора слив, а в субботу все должны идти на фабрику. Там есть большой заказ из Германии, и нужно помочь с упаковкой". Вдруг она обратилась к Моше: "С тобой всё в порядке?" «Все отлично, а что?» «Ты такой бледный», — сказала Шула, — «но тебе лица нет». «Если бы Аснат была жива, она сказала бы, что делать. У нее был талант разруливать ситуации. Она могла в одну группу мобилизовать девушек так, что группа парней сама изъявляла желание поработать или наоборот». «Хотя какой смысл сейчас говорить об этом?» — со вздохом произнесла Шула. «То, что с нами нет Аснат, это такая трагедия». Моша отвернулся. Шула была моложе их, и ее отношения со снат не были такими близкими, но это не мешало ей чувствовать к покойной и настоящее обожание. Моша вспомнил, как однажды много лет назад Шула стояла у входа в столовую и с детским восхищением говорила, «Какая ты красивая, и как тебе идет белый цвет! Когда ты успеваешь так одеваться, и на какие средства?» На лице Оснат тогда появилось выражение злости, и она подозрительно посмотрела на Шулу. Только сейчас, вспоминая этот случай, Моше почувствовал, сколько агрессии было в реакции Оснат на это безобидное восхищение. Я не задумывалась над этим. Это всё мелочи, ответила Оснат Шуле, и той ответ так понравился, что она стала восхищаться ещё громче. От чего выражение злобы на лице Оснаб только усилилось. Смерть Оснаб словно наделила Моше новым слухом. Когда Аарон жаловался, что не сумел отрастить толстую кожу, то Моше подумал, что это очередное нытьё и довольно резко ответил: "Хватит думать об этом, перестань заниматься самокопанием". Но теперь Он сам уже не мог избавиться от размышлений. Все слышенные им фразы стали обретать двойной смысл. "Чтобы жить здесь нужен особый характер", сказал ему Арон однажды вечером. "У всех в кибуце есть одна общая особенность толстая кожа, которая позволяет выживать. Без такой кожи им не выжить". Они отправились прокладывать ирригационные трубы с одной девушкой, имя которой он уже забыл. Пока они с Ароном решали, кому она достанется, откуда ни возьмись, появился Ювик и увёл её с собой. Пока он разглядывал Шулу, в конце дорожки появилась Гута. Губы её были сжаты, вокруг рта собрались морщинки. Моше знал, что время близится к двум часам, поскольку Гута шла в столовую, а раньше управиться на молочной ферме она бы не смогла. Другими словами, заговорила Шула, через 3 недели мне потребуется два раза привлекать народ на помощь, а как это сделать, я ума не приложу. На фабрике не хотят туда посылать детей, поэтому я просто не знаю, как обойдусь без знаёмных рабочих. Хорошо, поговорим об этом вечером, прервал её Моша, скрывая собственное нетерпение. Я появлюсь, когда уложим детей спать. «Значит, ты придешь? В какое время примерно?» «Я уже сказал, когда уложим детей. Значит, около десяти. Или раньше», — пообещал Моша. В четыре часа Джоджо сказал, «Давай все отложим. С минуты на минуту появятся дети». Наконец Моша решился. «Мусор на свалке сжигают завтра. Пойдем сегодня и поищем бутылочку». «Ничего мы не найдем», — сказал Джоджо. «Как можно хоть что-нибудь найти в такой куче мусора?» «А вдруг повезет?» — со вздохом произнес Моша. «Может, и не найдем, но уж точно ничего не потеряем. Металлическую бутылочку не так-то легко сжечь». «Пешком или на велосипеде?» — спросил Джо-Джо. «Или, может, машину возьмем?» «Возьмем машину, а то уже поздно», — ответил Моша. Они подъехали к большой пустой площадке, над которой стелился дым. «Что происходит? Почему они сжигают мусор сегодня?» — с тревогой спросил Моша. «Не знаю», — сказал Джо-Джо. «Сегодня понедельник. Может, они решили сжечь все сегодня, чтобы не заниматься этим в день детей? Теперь уж точно нет смысла искать, или ты думаешь, что мы все равно найдем эту бутылочку?» Тот, кто это совершил, был уверен, что причиной смерти посчитают пневмонию, и решил, что лучший способ избавиться от бутылочки — это бросить ее в мусорный ящик. И если он бросил её в мусорный ящик около столовой или в другом месте, то она обязательно должна оказаться на свалке. Ковыряться на такой жаре да ещё в этом дыму, недовольно бормотал Джоджо. -Джо. Он обливался потом и страдал от запаха горелой резины. Они взяли валявшиеся рядом вилы и стали ворошить мусор в надежде, что никто не застанет их за этим занятием. Не успел Джоджо -Джо посетовать, что уже 2 дня не виделся со своими детьми, Как вдруг раздался спокойный голос Моши. Вот она. Из мусора вывалилась серебристая бутылочка, которая даже не успела обгореть. Джорджо молча смотрел. Она действительно здесь, сказал Моша. Знаешь, что меня поражает? Я предполагал, что она здесь, и она здесь и оказалась. Я словно проник в голову преступника. Джорджо стоял рядом, не говоря ни слова. Дыхание его стало частым. Наконец, они оба сели на твердую землю рядом со свалкой. «Что нам теперь делать?» — шепотом спросил Джоджо. Но Моша не ответил. Он последним усилием воли старался не задохнуться. В глазах его все стало расплываться. Голос Джоджо все время повторял, что нам теперь делать, но доносился он откуда-то издалека. В ушах его стоял звон. Джоджо снял очки и положил их на землю рядом с собой. «Это кто-то из наших!» Кто-то, кто знает, когда вывозят мусор и всё такое. И других вариантов у нас нет. Моша не мог произнести ни слова. Он чувствовал, как по его спине тёк пот, руки стали липкими. Тут он понял, что сидит на муравейнике. Встроенные ряды муравьёв устремлялись к нему. У него хватило сил встать и дойти до бутылочки. Пробки на ней не было, а сама бутылочка была пуста. «Сколько в ней было?» — спросил Джоджо, словно читая его мысли. «Не знаю», — ответил Моша, — «это была последняя оставшаяся бутылочка». Срулки говорил, что она почти пуста, и что я должен привезти ему еще одну из Тель-Авива. Жидкость нужна была ему для ухода за цветами. Я хорошо знаю Срулки, поэтому он мог заговорить со мной об этом, когда открыл бутылочку, потому что не любил, когда у него что-нибудь заканчивалось». Предположим, что она была полной, сказал, вставая Джорджо. -Джо. На что ушло содержимое, если сама бутылка оказалась на свалке? Есть две возможности, ответил Моша, глядя куда-то вдаль. Кто-то выкинул бутылку, когда в ней ещё что-то было, или перелил содержимое в другую посуду. Но нас просили найти бутылочку, а не развивать теории для полиции. Моша, сказал Джорджо. -Джо, Ты хоть понимаешь, о чём я спрашиваю? Если где-то остался яд, то его можно использовать ещё раз. А что я могу сделать? В его голосе звучало раздражение. Арестовать весь кибуц, созвать общее собрание? Может, ты знаешь, что нужно делать? Эль Реймер на переподготовке в армии. У нас ни врача, ни медсестры. В голосе Джорджо звучала паника. Медсестра будет, завтра приезжает какая-то с потрясающими рекомендациями. — С ней нужно переговорить, мы должны подготовиться, — сказал Джоджо. -Джо. — Я не могу так жить, никому не доверяя. Говорю тебе, что это выше моих сил. А когда я вспоминаю об Оснат, мне самому хочется умереть. Я уже ничего не понимаю. Силюсь и не могу понять. И Моша закрыл лицо руками. Джоджо, -Джо, который в своих коротких штанах напоминал пугало «Алли», Принёс из грузовика кусок желтоватой бумаги и завернул в него бутылочку. Мы не должны никому в Кибуце говорить о своей находке, сказал он с серьёзным выражением лица, ведь об этой бутылочке знаем только мы двое. Моша с удивлением взглянул на него, ожидая, что Джорджо продолжит свою мысль, но тот не торопился отвечать на вопросительный взгляд Моши. Только когда он произнёс: "Такого никогда не случалось," Муше распознал в его фразе интонации Матильды, когда та объявляла какую-нибудь сногсшибательную новость, но он быстро избавился от воспоминаний и произнёс: "Нужно вернуться и связаться с полицией. По крайней мере, мы можем сказать, что нашли бутылочку, а это уже что-то".